Теперь я просто хотел побродить здесь несколько мгновений во имя прошлого и разобраться в собственных мыслях. А их было чертовски много. Те вопросы, что мучили меня большую часть взрослой жизни, сейчас казались близки к разъяснению. Я не испытывал радости от всех этих возможностей, которые порождались ответами, раившимися у меня в голове. Впрочем, вне зависимости от того, какие из них возьмут верх, с неведением будет покончено. — Папа! — Да. — Что это? — Все же за место, — спросил призрак. «Это часть огромной коллекции произведений искусств пределов Савала», — объяснил я. «Увидеть ее приходят люди из владений и из ближней тени. Она была страстью моего отчима. Мальчишка я проводил уйму времени, блуждая по этим залам. Здесь множество скрытых путей. А эта комната... В ней что-то неправильно. И да, и нет, — сказал я. Полагаю, все зависит от того, что подразумевать под словом «неправильно». Я испытываю сейчас какие-то непонятные ощущения. Это потому, что пространство здесь свернуто вовнутрь, будто в каком-нибудь странном произведении «Оригами». Зал гораздо больше, чем кажется. Ты можешь бродить по нему много раз и все время обнаруживать другой набор экспонатов. Здесь возможен даже какой-то внутренний ход событий, не берусь сказать точно. Только Савал знал наверняка. Я был прав. Тот-то здесь неправильно. А мне скорее нравится. Я присел на серебряный пень у раскидистого серебряного дерева. Я хочу увидеть, как он сворачивается, наконец промолвил призрак. Иди вперед. Когда он отплыл, Я задумался о недавней беседе с моей матерью. Я припомнил все, что сказал или подразумевал Мендер, все о конфликте между путем и Логрусом, о моем отце, как герое пути и предполагаемом короле Амбера. Знала ли она это? Знала ли, как факт? а не предмет для размышлений. Наверное, могла знать, так как, очевидно, имела особые отношения с Логрусом, а тот уж точно знал о намерениях своего противника. А она признала, что не любила этого человека. Кажется, она добивалась его ради хоть какого-то генетического материала, запечатлевшего путь. Действительно ли она пыталась породить героя для Логруса? Я фыркнул, подумав о результате. «Мать считала меня хорошо обученным воином. Мне же было далеко до отца. Я предпочитал колдовство» но последнее во владениях ценилось в пятачок за пучок. Наконец она отправила меня в колледж, на теневую землю, столь любимую жителями Амбера. Однако ученая степень в области компьютерной техники тоже не особенно подготовила меня к тому, чтобы поднять знамя хаоса против сил порядка. Наверное, я явился для нее горьким разочарованием. Я снова вспомнил свое детство, некоторые странные приключения, отправной точкой для которых послужило это место. Мы приходили сюда с грилом, глайд скользила у наших ног, обвивала руки или пряталась где-то в одеждах я издавал тот необычный тоскливый ой, которому научился во сне, и иногда к нам присоединялся Кергма, несясь складками тьмы из каких-то лохмотьев скрученного пространства. Я никогда, по сути, не знал, кто он такой, даже какого он рода, ибо Кергма был изменчив обликом, он летал, ползал, скакал или бегал в огромной череде самых занимательных форм. Поддавшись внезапному порыву, я издал тот древний клич. Ничего, конечно, не случилось. И я тут же понял, почему закричал. То был плач по ушедшему детству, когда я хотя бы ощущал себя нужным. Теперь? Теперь я был ничто, ни житель Амбера, ни житель Хаоса. И, разумеется, сплошное разочарование для родственников с обеих сторон. Я оказался неудачным экспериментом. Я никогда не был нужен сам по себе, а только как нечто, способное произойти. Неожиданно глаза мои увлажнились, и я с трудом сдержала рыдание. Но мне не суждено было узнать, в какую тоску я способен сам себя ввергнуть, потому что потом меня отвлекли. Сверкнула вспышка красного света, В точке, наверху стены, слева от меня, и озарила маленький круг у ног человеческой фигуры. Мерлин, позвал голос оттуда, языки пламени прыгнули выше. В их отблеске я увидел то знакомое лицо, что слегка напоминало мое собственное, и обрадовался смыслу, что внесло оно в мою жизнь, даже если смыслом этим была смерть. Я поднял левую руку над головой и вызвал вспышку синего цвета из пикарда. «Давай сюда, Джарт!» — позвал я, вскакивая на ноги. Я принялся создавать шар света, что должен был отвлечь его внимание, пока я готовлю электрический стул. По зрелом размышлении это казалось мне самым верным способом выбить Джарта из строя. Я потерял счет его покушением на мою жизнь и решил завладеть инициативой, когда он в следующий раз явится по мою душу. Вскипятить его нервы — вот оптимальный способ остудить Джарта, несмотря на то, что сделал с ним фонтан. — Давай сюда, Джарт! — Мерлин... Я хочу поговорить, а я нет. Мы так часто пытались выяснить отношения, что мне больше нечего сказать. Давай иди сюда и покончим с этим. Оружием, руками, колдовством, мне все равно. Он поднял обе руки, показывая ладони, и крикнул «Перемирие!» Было бы опрометчивым разбираться здесь, в пределах савала. Только не надо лживых увещеваний, братец! закричал я. И тут же сообразил, что, возможно, в его словах что-то есть. Я вспомнил, как много значило для него одобрение старика, и осознал, что ему бы очень не хотелось сделать что-то враждебное Даре здесь, в этом помещении. Чего ты хочешь, в конце концов, поговорить. Встретимся вон там. Я бросил шарик света, чтобы указать на знакомое сооружение. Огромный карточный домик, построенный из стекла и алюминия. Сотни его плоскостей сияли и искрились. «Отлично!» — донеслось в ответ. Я вошел в карточный домик. Так, чтобы нас разделял лишь угол конструкции и тут же увидел шесть своих отражений. «Почему здесь?» — раздался неподалеку голос братца. «Это сооружение обеспечит массу хитроумных трюков, чтобы предохранить нас от взаимных увечий». Я повернул за угол, и меня стало еще больше. Чуть погодя, Джарт резко вздохнул, потом тихо рассмеялся. «Начинаю понимать», — прозвучал его голос. «Итак, о чем ты хотел поговорить?» — спросил я. «Мне известно, что вы с мамой недавно обедали. Мы только что мельком виделись». Ты ее расстроил. Что ж, она меня тоже не слишком осчастливила. Я завернул за следующий угол, прошел через дверь, и в этот момент передо мной мелькнула его слабая улыбка. — Иногда она такова, знаю, — промолвил Джард. Она утверждает, что на десерт к вам пожаловал Логрус, «Да, и говорит, что на трон он выбрал тебя. Надеюсь, Джард увидел, как я пожимаю плечами. Вроде бы так, только я не хочу. Но ты обещал подчиниться». Если не будет другого способа восстановить точное равновесие сил такому ходу событий, я подчинюсь в самую последнюю очередь. И я уверен, что до этого не дойдет. Но он выбрал тебя снова пожатие плечами. Тмер. И табл стоят передо мной. Не имеет значения. Ты знаешь, что к трону стремился я. Знаю. Довольно неудачный выбор профессии. Неожиданно он окружил меня. «Теперь я согласен. Я шел этим путем, но только до того, как был назван ты. Я думал, что при каждой нашей встрече имею перевес, и каждый раз ты подходил чуть ближе к тому, чтобы убить меня». И каждая встреча была все гнуснее. В тот последний раз в церкви в Кашфе я был уверен, что смогу наконец уничтожить тебя. Вместо этого я едва не погиб от твоей руки. Предположим, Дара или Мендер уберут Тмера и табло. Ты знал? что обо мне должен позаботиться сам. Но как насчет Деспила? Он бы уступил мне. Ты его спрашивал? Нет, но я уверен. Я продолжил. Ты всегда брал на себя слишком много, Джарт. Возможно, сказал он, появляясь, и вновь исчезая. Так или иначе, это уже не имеет значения. Почему? Я пас. Больше не участвую в гонке. Черт с ней. С чего вдруг? Даже если бы Логрус не прояснил своих намерений, Я все равно начал нервничать. Не то чтобы боялся, что ты убьешь меня, просто я задумался о себе и престолу наследий. Что, если я добьюсь трона? Я не уверен, как прежде, что отвечаю всем требованиям к истинному правителю. Я снова повернул мельком заметив джарта, облизывающего губы, нахмурившего брови. Государственный деятель. Я мог бы наворотить дел, продолжал он, не имея я доброго совета. А тебе известно, что в конце концов такой совет последовал бы от Мендера. Или дары. В конце концов, я оказался бы марионеткой в их руках, не так ли? Возможно. Но вот что любопытно. Когда ты начал приходить к такому выводу? Не после ли омовения в фонтане, выходит, мое вмешательство подвигло тебя на верный курс? «Не исключено», — сказал он. «Теперь я рад, что не пошел до конца. Подозреваю, это могло свести меня с ума, как Бренда. Но могло быть и не так, или... Нет, я не знаю». Стояла тишина, пока я бочком пробирался по коридору, а мои головоломные отражения держали шаг с обеих сторон. «Она не хочет, чтобы я убил тебя!» Наконец выпалил Джарт откуда-то справа. «Джулия?» «Да». Как она? Поправляется довольно быстро. Она здесь, в совали Да. Послушай, я был бы рад увидеть ее, но если она не хочет, я пойму. Нанося удар по маске, я не знал, что это она. И сожалею. Джулия. Никогда по-настоящему не хотела навредить тебе. У нее раздор с джасрой, а с тобой была сложная игра. Она лишь пыталась доказать, что не хуже, а может быть и лучше, чем ты. Она хотела показать тебе, чем ты пренебрег. — Сожалею, — снова пробормотал я. Прошу, скажи мне только одно, произнес Джард. Ты любил ее? Ты когда-нибудь любил ее по-настоящему? Я не сразу дал ответ. В конце концов, я много раз сам задавал себе этот вопрос. И подолгу ждал ответа. «Да!» — наконец кивнул я. Хотя и не сознавал этого, пока не стало слишком поздно. Такое вот несовпадение. Чуть погодя я спросил. «А как насчет тебя?» «Я не намерен совершать ту же ошибку», — отозвался он. «Именно Джулия заставила меня задуматься обо всем». «Понимаю. Если она не захочет видеть меня, передай, пожалуйста, что мне очень жаль». Ответа не последовало. Я постоял какое-то время неподвижно, Ожидая, что он догонит меня, потом крикнул. Хорошо, наша дуэль окончена, насколько я понимаю. И двинулся дальше. Немного погодя, я дошел до выхода и переступил порог. Джарт стоял снаружи, разглядывая массивный фарфоровый фасад. Хорошо, кивнул он. Я подошел ближе. Есть еще кое-что, сказал он, по-прежнему не глядя на меня. Вот как? По-моему, они передергивают. Кто? Как? Зачем? Мама и логрус, сообщил он чтобы посадить тебя на трон. Кто невеста камня? Должно быть Корул? По крайней мере, Дара использовала этот термин в подобном смысле. А что? В прошлом цикле я подслушал, как она отдает приказы некоторым из своих Хендрейкских родичей. Она послала специальную команду, чтобы похитить эту женщину и доставить сюда. У меня создалось впечатление, что корол предназначена тебе в королевы. Нелепо, возразил я. Она замужем за моим другом Люком. Она королева Кашфы. Джард пожал плечами. Всего лишь Сообщаю тебе то, что сам слышал. Это было связано с вопросом о восстановлении равновесия. Ну и ну. Смысл безупречный. Вместе с Королл владения автоматически получают судный камень или око змея, как его здесь называют, И равновесие при этом явно смещается. Потеря для Амбера — выигрыш для владений. Достаточно добиться моей цели, Согласие, Коррелл, и катастрофа будет надолго отложена. Нет, слишком безнравственно, чтобы я допустил это. Бедная девочка и так довольно натерпелась из-за того, что ей довелось быть в Амбере в плохое время и испытать ко мне симпатию. Можно, конечно, обратиться к отвлеченной философии и решить, да, это нормально, принести одну невинную жертву ради блага многих, так рассуждали в колледже как-то связывая это с основными законами существования. Но Коралл моя подруга, моя кузина и в некотором смысле любовница, хотя при таких обстоятельствах, которые трудно принимать во внимание, да и быстрая проверка чувств, настолько быстрая чтобы вновь неожиданно не попасться, показала, что я способен влюбиться в нее. Все это означало, что философия еще на круг отстала от реального мира. Давно она отправила этих людей, Джарт? «Не знаю, когда они отправились, и даже отправились ли уже, — отозвался он. Но, учитывая разницу во временном масштабе, они вполне могли уехать и уже вернуться, сделав дело». «Действительно, — сказал я и добавил, — вот дерьмо». Он повернулся и посмотрел на меня. Это важно и при всех других раскладах, полагаю. Для нее. А она важна для меня, ответил я. В его голосе послышалось замешательство. В таком случае, почему бы просто не позволить «Доставить ее тебе, если ты сядешь на трон. Это подсластит пирюлю. Если нет, ты в любом случае будешь с ней. Чувство трудно держать в тайне даже среди не колдунов, сказал я. Корол могут использовать, как заложницу, держа меня в узде». «Неловко говорить, что меня это радует. То есть я имею в виду рад, что ты еще о ком-то беспокоишься». Я опустил голову. Мне захотелось протянуть руку и коснуться брата, но я не стал этого делать. Джарт негромко прогудел, как иногда делал ребенком, когда что-то обдумывал, затем произнес. Мы должны добраться до нее раньше, чем они, и переправить ее в какое-нибудь безопасное место. Или умыкнуть, если девушка уже у них. Мы? Он улыбнулся. Событие исключительное. Ты знаешь, на что я способен. Я крутой. Надеюсь, что так. А тебе известно, что произойдет, если какие-нибудь свидетели заявят, будто за этим стоит парочка братьев-совалов. Наиболее вероятно, вендета с хендриками. Даже если их втянуло в это дара получится, будто она подстрекала их. Отлично, заявил Джорд. Никаких свидетелей. Я мог сказать, что предотвратить вендетту значит сохранить множество жизней, Но это прозвучало бы ханжески, даже если я не имел в виду ничего такого. Поэтому я лишь произнес, та сила, что ты обрел в фонтане, дает тебе нечто, именуемое по слухам эффектом живой карты. Похоже, что с его помощью Ты оказался способен переместить Джулию, как самого себя. Он кивнул. Возможно ли быстренько доставить нас в кашфу? Отдаленный звук чудовищного гонга наполнил воздух. Я могу все То могут карты?» — сказал Джарт. «И могу захватить с собой кого угодно!» «Единственная проблема, что сами карты не покроют такого пространства!» «Попробуем перенестись несколькими прыжками!»